Глава пятая. Арба сотника азарга -тахя. Большая монгольская арба медленно и неуклонно ползла в облаках пыли по желтеющей ковыльной степи, увлекаемая тремя парами рыжих валов. С пронзительным, точно полным тоски и отчаяния, визгом и скрежетом, поворачивались высокие в рост человека деревянные колеса без спиц оставляя в нетронутой почве степной равнины две длинные глубокие клеи. Впрочем, левое и переднее животное этой упряжки было не рыжее, а пегий с белыми пятнами огромный свирепый бык. Извался он Арбанцак, десятый, потому что такого красавца обычно держали как вожака в упряжке какого-либо знатного тайджи или наёна, которой насчитывалось пять, а то и 10 пар валов. Первый вожак должен непременно иметь какое-либо заметное издали отличие, чтобы хозяин легче мог найти свою повозку среди многих тысяч скрипучих вазов, двинувшегося в поход монгольского войска. Эта повозка была собственностью простого, незнатного монгола, сотника азарга -тахя, который посидел в походах, совершив сперва длинный путь от счастливой и сладкоструйной реки Кирулена на далекой родине монголов, до главной столицы царства цзиней, трудолюбивых искусственных в разных мастерствах китайцев. Оттуда азарга -тахя совершил новый путь, еще более длинный через безводные пустыни Гоби до Ургенча, столицы веселых, добродушных харизмийцев, считавших себя до вторжения монголов самым сильным и счастливым в мире народом. Эти первые походы Азарга Тахя совершал под начальством величайшего из людей, чье имя теперь монголам нельзя произносить вслух, того, кто принес народу монголов неизмеримую славу, а его князьям и военачальникам несметные богатства. Некоторая часть захваченных богатств, перепадала и простым монгольским воинам. Но много ли можно увезти с собой на хотя и крепком, но небольшом коне с плохим старым седлом и парой истрепавшихся переметных сумм? Счастлив был тот, кто имел собственную повозку, запряженную неутомимыми, выносливыми валами. Да еще в той повозке должна была сидеть верная жена, имея возле себя быстроглазого мальчика или девочку, помощницу в работе. Такая жена — верный друг в пути, заботливая хозяйка, умеющая сберечь вещи, захваченные в набеге, которые Азарга таха, проносясь в скач, бросал в повозку, зная, что его жена всему найдет свое место и припрячет. Эту арбу Азаргат-Тахя нашел когда-то брошенный возле Ургенча, усадил в нее свою жену, которая до этого ездила служанкой-рабыней в обозе его начальника-темника Курмиши. Азаргат-Тахя наполнил тогда арбу доверху разными одеждами и запряг в нее сперва двух тощих верблюдов с болтающимися от голода горбами. Потом дела его стали все более улучшаться, расцветая, как степь весной. Благодаря терпению и бережливости его верной жены Он из беспечного бродяги превратился в расчетливого хозяина, особенно после того, как хан Курмишин назначил его десятником, а через два года сотником и стал давать ответственные поручения. А повозка обратилась надолго в передвижное жилище семьи Азарга-Тахя. Эта семья постепенно росла. Кроме пегового быка и пяти волов появились две собаки. Одна большая темная лохматая овчарка, Волкодав, была верным сторожем. Другая, черная, борзая, поджарая и стремительная, являлась главной кормилицей семьи. Она носилась по степи, ловила сусликов и зайцев, иногда и лисиц. Свою добычу неизменно приносила хозяйке, которая, содрав шкурки, жарила или варила тушки зверьков, давая объедки верным собакам. В Арбе ехало еще трое детей. Девочка лет трех и два мальчика пяти-шести лет, которых хозяйка подобрала в сарае где работали на постройке домов пригнанные из Владимира и Рязани пленные широкобородые урусы. Крайне истощенные они умирали во множестве. Особенно умирали дети. Похожие на маленькие скелеты на тонких ножках, они жалобно просили «дай хлебца, дай корочку». Женщина спросила пленных, кто родители детей, показав руками, будто нянчатый качает ребенка. Один указал пальцем на землю, потом на небо и махнул рукой, а другой сказал «бери их». Да корми получше, здесь они все одно пропадут. Когда арба тащилась по степи, мальчики бежали рядом, а девочка сидела на руках у приемной матери, и так же, как она повторяла «Ха! Ха!», таким возгласом монголы погоняют быков. А когда накрапывал дождь и крутил легкий снег, мальчики тоже взбирались на арбу и сидели рядом, вместе с тремя курицами и петухом со связанными лапами. Женщина покрывала их всех одним большим войлоком с прорезанными отверстиями, из которых выглядывали любопытные головки детей. Новая мать стала причесывать их по-монгольски, обрезав все волосы и оставив только небольшую косичку с цветным лоскутом на левой стороне затылка. А Азарга-Тахя изредка навещал Арбу. Ему нельзя было отдаляться от своей сотни. Поэтому вся забота ложилась на его жену. Она с помощью обоих мальчиков распрягала волов, и они паслись поблизости, охраняемые верными собаками. На рассвете женщина с помощью собак опять сгоняла волов к орбе, подводила их под ермо, и арба катилась дальше, к новым заботам и тревогам, а может быть и к богатству. Впереди предстояло захватить большой город Киев, где все крыши богатых домов, говорят, покрыты золотом. Азарга-Тахя обещал постараться отломить хоть один маленький кусочек от такой золотой крыши.